«Баба! Постой, баба!» Уронив на сиденье по стелу, которую дал ему Клод, Хамид кричит, показывая пальцем на фигуру на обочине дороги. «Баба! Там Юсеф!» Подросток одной рукой держит над головой газету, защищаясь от мелкого осеннего дождика, а другой голосует. На нем только серая рубашонка и широкие штаны. Босые ноги покрыты мокрой пылью, уже свалявшейся в корку. С чёрных кудрей на лоб и шею стекают ручейки. Камю решил бы, что он похож на древнегреческого пастуха, но Ахамид просто думает, что ему, наверное, холодно. Али притормаживает и открывает дверцу, не остановившись. Йосеф на ходу вскакивает в машину, широко улыбаясь в знак приветствия. Едва он успевает усесться, как Али даёт ему такого тычка в плечо, что парень вскрикивает от боли. Я только хотел убедиться, что ты не призрак. Еосиф не заходил к нему уже 3 недели. Амин снова спускался в казарму. Это входит в привычку, ворчал он, и ничего не узнал. Это для деревни давно уже дело привычное. Али задействовал свои параллельные информационные связи в ассоциации, но от тоже тщетно. Никто не знает, куда делся парень, чей тюфичок ночь за ночью остаётся пустым. Деревня совсем поникла. Ещё один исчез. Его мать уже подумывает о том, чтобы надеть траур, и к её обычным жалобам прибавились рыдания. А Юсефу, кажется, и дела мало. Он, как может, утрамбовывает своё тощее тело в мягкое сиденье. С ног на пол машины натекла лужица грязи, и Али морщится. Подросток смеётся над его дурным настроением, и Хамид почти машинально вторит ему. «Дай мне пастилы», — говорит ему Юсеф, обернувшись. Он кладёт конфету на язык с блаженной миной. Гримасничает ещё пуще, позабавить мальчишку, закатывает глаза, будто сейчас умрёт в экстазе, просовывает розовый кончик языка в щель между передними зубами, Хамид смеётся громче. Он тут благодарная публика, всегда рад откровениям Юсефа, или вернее, самому Юсефу, если бы даже тот ничего не делал. Где тебя носил бродяга? вмешивается Али. Ох, тебе это не понравится, дядя Уважительное обращение звучит в устах Юсефа как никогда иронично. Он ёрзает на сиденье, устраиваясь поудобнее, и в зеркальце заднего вида в последний раз подмигивает Хамиду. «Что ты делал?» «Выбор», — туманно отвечает подросток. «Все сейчас делают выбор». Али пожимает плечами. «Ты называешь это выбором? Когда к твоему виску приставлена ружейная дула? Мне надоело ждать, и я сам пошёл к Эфено», — говорит Юсеф, пропустив его замечание мимо ушей. Али ничего не отвечает, но с заднего сиденья, где возится Хамид, раздается радостный возглас. «Мессали хадж!» Оба вздрагивают. Через несколько месяцев после обрезания двоюродного брата Амар достал из тайника фотографию вождя национального алжирского движения и дал ее Хамиду. И сказал, что в его возрасте уже пора всё понимать про политику Египет восстания, право народов на самоопределение и прочее. Речь Хамид запомнил смутно, но имя врезалось в память и всплыло сейчас, когда он услышал, как серьёзно говорят с переднего сиденья. Он повторяет его как заклинание. Это имя его доступ к разговорам взрослых. И ещё чего, сухо отвечает Юсеф. Смесали Хаджем покончено. Он старый, он боится французов. Уходи, пророк с глазами как угли. Героям Юсефа теперь лет 30, и они любят оружие. Они больше не говорят, вступай в переговоры. Нет, они говорят: этап 1 изнечь тоже чувство безнаказанности колонизаторов, посеять страх. Что до этапа 2, там будет видно. И что же ты делаешь здесь? О войне революции интересуется Али. Когда я ушёл от матери, это я попытался пойти в партизаны. Встретил одного парня здесь в полестра, и он сказал мне, что его кузен там. Сказал: "Вот увидишь, он тебя сведёт". Ну, ждём парня 2 вечера, 3 вечера, и его всё нет. Наконец пришёл и смотрит на меня поджав губы вот так, вроде как думает, что я не гажусь. "Чего?" это я его спрашиваю. Не нравится мне твоя рожа, так он мне и сказал. Ну и что? Это опять я. Тебе кто нужен-то? Бойцы или невеста? Ему смешно. Он мне говорит: "Всё равно решаю не я. Я тебя отведу к командиру, но ты зря не надейся, там народ суровый". Я ему: "А я и не рассчитывал встретить добреньких". Иду с ним, и он договаривается о встрече с высоким чином. Я говорю кузену парня: "О чём меня будут спрашивать-то? Спросят, умею ли я держать в руках оружие?" А то я стрелял из охотничьего ружья было дело. Ну и всё. Зато быстро учусь, говорю я ему. Не зря меня прозвали лавкачом. Кузен пожал плечами и говорит: "Я не знаю. Как же. Отлично он всё знал. Там наверху ещё обыскали меня. Пришёл командир, морда зверская. Я ему говорю, мол, хочу с вами, говорю всё как думаю, мол, мне обрыдло, хочу сражаться, люблю Алжир, говорю, что у меня нет отца. Франция, говорю, у меня его отняла. Ну, приврал немного, да ладно, кому от этого плохо. Он мне говорит: "Кого ты знаешь в горах?" "Никого, говорю, не знаю". "Тогда ничем не могу тебе помочь", отвечает он. "Я не отстаю", и он мне говорит: "На что ты готов?" Я ему мол: "Готов на всё". "Отлично", говорит он. "Возьми это оружие и спусти сегодня вечером в Палестру. Пойдёшь на улицу такую-то, номер такой-то. Там большие зелёные ворота, а за ними белый дом в три этажа. Войдёшь и стреляй во всех, кого увидишь". А чей это дом, спрашиваю я. А это, говорит, не твоё дело, ещё как моё, говорю я ему. Я его совсем не боялся, потому что сдаётся мне это дом супрефекта. Я отлично знаю, что он охраняется. Меня же сразу убьют. А он мне: "Ты умрёшь за свою страну". И я говорю: "Вот объясни мне, брат". А сам вижу, ох, как его злит, что я его братом назвал. Объясни мне, какая польза алжиру, если я умру? Что ему прибудет? Я молодой, сильный и люблю мою страну. Я хочу жить, чтобы строить. Если всех ребят таких, как я, поубивают, кто будет строить твой свободный Алжир? Старики и женщины? Ты ничего не понимаешь, говорит он мне. Я тебя не возьму, если только ты не убьёшь колонизатора или предателя, так сказал Крим Белкасем. А он кого убил? спрашиваю я и показываю на кузена парня, того, что меня привёл. Кого и кого отвечает он? уж точно никого, о ком бы я слышал, говорю я. Это что же получается? Других принимают, если они выстрелили в старичка или в осла, а я должен один раз бить всю французскую армию? И это ваша справедливость? Из-за тебя будут говорить, что ФНО — это что-то навроде того, как у французов есть элитные клубы, куда и не вступишь. И никто объяснять не станет, по какой причине. «А тебя-то чего несет в эти клубы?» — спрашивает он меня. «Ты что, любишь французов?» Это просто пример, говорю я, для сравнения. А он мне терпеть не могу поэтов. Я ему говорю, мол, он ничего не понимает. Он мне съездил по морде и пришлось спуститься с кузаном. А тот всю дорогу поносил меня, на чем свет стоит. Мол, я повредил его чести, подорвал его репутацию. Веришь, Хамид?» Юсеф оборачивается к мальчику с широкой улыбкой. «Даже чтобы делать революцию, нужна волосатая рука». «Не вмешивай его в это», — велит Али. Хамит на заднем сиденье давно не слушает. Он, полюнив в палец, снимает крупинки сахара, упавшие на его рубашку. Зато Али есть что сказать. Твоя мать умрёт от тревоги с таким сыном, понимаешь или нет? А если я останусь с ней, она убьёт меня своими попрёками, понимаешь или нет? Али смеётся, вспомнив Фатиму бедняжку, откинув голову на спинку сиденья, Иосиф закрывает глаза. Он, не глядя, протягивает левую руку назад, и Хамид великодушно кладёт последнюю конфету ему на ладонь.